Глава пятьдесят вторая. «Ого, ты умеешь готовить?» — улыбнулась я, спускаясь на следующий день поздним утром на кухню. Нурон с полотенцем на спине резал мясо на столе. Процесс проходил следующим образом. Кусок на одну тарелку, кусок на другую три куска маленьким пушистым проглотом, что сидели у его ног и требовательно виляли хвостиками. «Я ж боевой маг», — пожал плечами парень. «Во время практики на местности чему только не научишься. Даже дрова умею рубить, показать!» Сказал и лукаво так подмигнул мне. «Нет, спасибо», — ответила я, ставя две турки на железные подставки. «Я могу зажечь огонь и без дерева». В доказательство моих слов под турками вспыхнул огонь. «Удобно», — согласился парень, расставляя тарелки. «Итак, ресторан имени герцога Норана готов предложить вам яичницу, мясо, сыр и овощи». «Графская кофейня готова угостить кофе», — улыбнулась я, наблюдая, как парень перешагивает обожравшихся мантикарят. Малявки лежали на полу круглыми пузиками кверху и вяло шевелили крылышками. Один из них, рыжий, сытайкал и от того немного подпрыгивал. «А ты где научилась варить кофе?» — кивнул Маркус. «Но я же графиня, мне положено будет вести хозяйство. А как проверять кухарок, если сама не понимаешь, как готовить?» «Логично», — хмыкнул парень. «Итак, какой план?» — спросила я, потягивая кофе. «Согласно нашей дивной книжечке, мантикоры гнездятся в местных горах». Там есть такая хитрая тропинка, и долина примерно на середине высоты склона. Вот туда-то мы и пойдем. — Долго идти? — Понятия не имею. До гор полдня пути, а на месте... Маркус покачал ладонью. — Зависит от того, насколько быстро найдем указанное место. Место мы нашли быстро. Точнее, тропинку, которая должна была вести в это место. Еще точнее, место, где должна была быть тропинка. Я смотрела на почти отвесные, осыпающиеся склоны, и думала, что диплом мне, в принципе, не так уж и нужен. Я же красивая. С титулом. Зачем мне диплом? Зачем мне диплом, если я свернусь здесь шее «Боишься?» — спросил Норан, рассматривая склон. «Я туда не полезу», — заявила в ответ. «Почему?» «Потому что я готова цепляться с зубами засыпающиеся камни только в одном случае, если это спасет мне жизнь». «Ой, да ладно!» — отмахнулся парень. «Это оптический обман. Там должна быть вполне себе неплохая тропиночка». «Можешь сходить и проверить. Я подожду тебя здесь». И с этими словами я уселась на мшистый валун, закинула ногу на ногу и руки на груди скрестила. И серьезно сейчас?» — приподнял бровь Маркус. «Серьёзней не бывает. Моя шея мне дорога. На ней чудесно смотрятся украшения». «Ладно, я не заставляю тебя лезть на самый верх. Давай просто немного поднимемся и посмотрим». Я поджала губы, осматривая невызывающий доверие склон. «Просто проверим, что это не та тропинка, и все. «Ой, ладно», — нехотя согласилась я. Хотя было вот у меня предчувствие, что зря я это делаю.